Глава седьмая. Очнулась я на чем то мягком. Это оказался большой диван в гостиной. Ник сидел на корточках передо мной и держал двумя руками стакан с водой. «Сань, что с тобой? Мне вызвать врача?» «Не надо, Никита. это не смертельно». Он громко поставил стакан на журнальный столик и резко поднялся, скрестил руки на груди и приказал. «А ну, рассказывай!» «Что это у тебя такое несмертельное?» От его тона у меня по спине пробежал легкий холодок. Я села, опустив ноги на пол, и положила руки на колени, как прилежная ученица, надеясь, что пронесет. «Я просто беременна, и это точно не смертельно. И...» Я рассказала вкратце всю историю той ночи, по крайней мере, что я помнила. Три секунды в квартире стояла оглушительная тишина, а потом Никита разродился такой тирадой, что у меня уши в трубочку заворачивались сами собой. «Да я ему оторву голыми руками! Сань, ты только скажи!» Выдохнул он с последней злостью оставшиеся мысли. То мне тоже сразу подумала про плохое. А может быть, это я соблазнила и бросила? Мой голос с каждым словом становился тише. Я ведь даже сама в это не верила. Никита снова сел на корточки и взял мои руки в свои. Он был такой расстроенный и потерянный. И неудивительно. В его возрасте о детях вообще не думают. А тут я со своим животом. Так, я это все обмозгую. Ты помоги мне с обедом, я пока все переварю. А потом выдам тебе классное решение всех проблем. «Хорошо, Сань?» Я улыбнулась, глядя на взъерошенного Ника и кивнула. «Ну, какое решение проблем может мне предложить парень?» «Нет, Вер, из богатой семьи. Он и одной десятой этих проблем никогда не испытывал. Но мало ли, одна глава хорошо, а две лучше». К чаю я быстро замесила тесто для оладушек и напекла их целую горку, пока расспрашивала Никиту про его планы. Про работу... Он со мной охотно делился, выбалтывая все секреты фирмы. Хотя, какие там секреты? Так, водная информация про холдинг Сандр Групп, в которой бессменным главой был Кирилл Громов. Никите предстояло работать с международными филиалами, так что в семье никакой борьбы за власть не было. Да и Никита брата очень уважал и любил. Здорово, когда за твоей спиной такой крепкий тыл. Я бы тоже хотела завести крепкую семью, чтобы... Никакой шторм не сносил. На сковороде зашкварчало масло, и я опомнилась, переворачивая оладушек. Докладывать в тарелку я еле успевала. Все быстренько уходило в рот книгу. «Так, хватит жрать. Ты к чаю ничего не оставишь». «Они бы вовторные. проговорил с набитым ртом Ник и закатил глаза. «Вот же, зараза! Сколько не жрёт, ни разу не набрал лишнего веса. А мне весь сознательный возраст приходилось следить за питанием, и все равно фигура была фигуристой. Хорошо хоть волосы не подводили. темные, густые, велись локонами. В хорошую погоду я вообще могла их почти не укладывать. Я посмотрела на Ника, словила взгляд его ярких голубых глаз и впервые задумалась, а на кого будет похож мой ребенок? На меня. Отрезала все лишние мысли. Ты темненькая, и глаза Карии, без вариантов. Но как бы я себя не уговаривала, варианты все-таки еще оставались. Я выдохнула, перевернула оладушек и без предисловий спросила у друга прямо: Ник, я тебе свой секрет рассказала. Так что, рассказывай, что у тебя на личном фронте. А что на нем? Ой, у меня ж сгущенка есть! Подорвался он к холодильнику и скрылся за огромной дверцей. «Ник!» — добавила я раздражение в голос. Ник хлопнул дверцей и привалился к отполированному куску металла, снова сложив руки на груди. Бицепсы на руках напряглись, под тонкой футболкой проступил рельеф. Никита был просто неотразим со своей этой наглой улыбочкой и отросшими светлыми волосами. С трудом верилось, что у него могут быть какие-то реальные проблемы на этом самом фронте. «Сань, ну что ты хочешь знать? Сколько раз меня отшили? Или чем облили? Или сколько букетов мне вернули? Ну что ты ржёшь? Если она тебя обливает, то это любовь!» — прыснула я. «Ну, с тобой вряд ли кто сравнится по порче моего имущества. В общем, что ты конкретно хочешь знать?» «Погоди, ты же недавно совсем вернулся. Когда успел уже накопить такой опыт?» Удивилась я. «Сколько ник в Москве?» «Два? Три дня?» Я пошел на таран. Но крепость, похоже, выдержала. Не смогла сдержать свой хохот, за что и получила обиженный взгляд. «Ну ты даешь, Я бы тоже отказывала. Знаешь, такое может напугать». Ник нахмурился, будто впервые задумался об этом. «То есть мне перестать?» «Просто дай ей свободу выбора. Не навязывай свое решение, а предлагай». Я положила последние оладушки на тарелку и сразу же накрыла их второй, чтобы не дать их все сожрать и чтобы они не успели остыть к чаю. «Так понравилось?» Никита прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «Безумно», — как-то обречённо ответил он а у меня всколыхнулась женская ревность. Я сейчас на самом деле завидовала этой безымянной девушке, которая стала причиной такого помешательства у Вера. А вдруг она его истинная? «Сань, вот даже не думай об этом!» В голосе проступило рычание. «О чём? Я же ничего не сказала!» «Ты подумала! Громко!» Разозлился Ник. «Начиталась романов своих!» Нет никакой истинности. Просто гены, просто случай. Ладно, ладно, не кипятись. Ты когда злишься, такой миленький. Прямо затискать охота. Состроила я умильную рожицу, чем еще больше разозлила Вера. Ник оскалился. Саня? Я хотела ответить, но в дверь резко позвонили. Никита замер, уставившись в полутёмный коридор. Ты кого-то ждёшь? «Нет, но это кто-то из своих», — ответил он и пошел открывать гостю. В коридоре послышался мужской голос, и я поняла, что к Никите пришел старший брат. Не знаю почему, но по моей спине прошел озноб, спустился вниз и сгустился на копчике, отчего ноги моментально задеревенели. «Я что, боюсь Кирилла Громова? Что за абсурд? Я же его сто лет не видела». Никита с широкой улыбкой провел брата на кухню и сразу же усадил за барную стойку напротив меня, где стояли тарелка с оладушками и чай в чайнике. «Саша божественно готовит. Вы таких оладушек нигде не ели, Кирилл Викторович». Никита сразу принялся наливать чай и накладывать всё, что я приготовила в тарелку к брату. Я натянуто улыбнулась старшему Веру, пытаясь не сжаться под пристальным строгим взглядом, И порадовалась, что Ник взял заботу о госте на себя. У меня тело очень плохо слушалось. Кирилл был мощнее и выше Никиты. Неудивительно, в общем-то, они же были сводными братьями. Но взгляд у них был схожий, громовский, без искорок смеха. Таким взглядом можно было гвозди вколачивать. Никиту я серьезным видела не нечасто, со мной он всегда расслаблялся. Но я знала, что он может быть и таким, как брат. Но Кирилл, похоже, являл собой идеальный образчик верского генофонда. Высокий, сильный, с жёсткими чертами лица. Не мужчина. Скала. Только вот я таких красавцев ужасно боялась. Властный и упрямый. С таким жить одно мучение же. «Саш, ау!» Услышала я голос Никиты, который пробивался через мои мысли. Неужели я отключилась? «Прости, что ты говорил?» Я боялась смотреть на Кирилла, постоянно уводила взгляд. А вот он в меня прямо впился, до костей сканировал своими серыми глазами, будто знал что-то про меня. Кирилл спрашивал, как у тебя дела. Улыбнулся Никита, который, похоже, не чувствовал странной атмосферы. «Нормально. все хорошо, спасибо. А у вас?» Набралась я, наконец-то, смелости посмотреть Кириллу в глаза. «Вот лучше бы не делала. Он смотрел на меня с какой-то странной смесью удивления и злости. Я, наверное, мешаю сейчас своим присутствием. Он же по делу пришел. «Работаю», — хрипло ответил Кирилл. «О, кстати, о работе». Вдруг оживился Ник и приобнял меня. «Ты когда в декрет собираешься?» Чашка со звоном разбилась об пол. Кирилл так и сидел с вытянутой рукой и просто сверлил место на моей талии, где лежала рука Никиты. «Какой декрет?» — глухо переспросил он. «И Никите бы замолчать и прекратить поясничать, но у нас будет маленький». С улыбкой от уха до уха проговорил смертник по имени Никита, и притянул меня к себе еще сильнее. Кирилл, угрожающий, медленно поднялся из-за стола. «Что?» Выдохнул он почти спокойно, но я видела, как пульсирует зрачок, как бешено бьется жилка на шее. «Да он нас сейчас прихлопнет одним замахом!» Я выпуталась из объятий Ника, который явно веселился, и попыталась объяснить. «Он шутит!» Вернее, беременность есть, но к Никите это никакого отношения не имеет. «Имеет», — влез Ник. Мы одновременно с Кириллом цикнули на него. «Сколько недель?» — вдруг спросил старший Вер. «Около двух», — спокойно ответила я. Мне просто стало нехорошо, поэтому я и рассказала Нику. «Простите, я не знала, что он так шутить начнет. Я оправдывалась, хотя ведь ничего плохого и не сделала но почему то глядя на кирилла викторовича мне хотелось прояснить ситуацию злость в его взгляде сменилась еще одним оттенком который я совершенно не могла понять болью а будущий отец знает почему то спросил он это только мой ребенок ответила я стараясь не уходить во вранье вряд ли такой мужчина оценит беременность по залету после корпоратива У Ника хватило мозгов промолчать. «Ясно», — глухо ответил Кирилл Викторович и сжал руки в кулаки. Напряжение в его позе давило на меня физически. «Я загляну позже», — сказал он брату и похлопал его по плечу. Но взгляд у него был отрешенным и пустым. Ник проводил его, что-то тихо еще сказал на прощание, А я смотрела на осколки от чашки, и все внутри сжималось от странной тоски, вдруг сковавший грудную клетку. Взгляд старшего Вера, больной и несчастный, меня так и не отпускал.